с покрывающейся волосами головой. Только теперь он подходил не к нему, а к его маме. — Песни фетцуэллер сказал он сам себе, делая еще один круг по сараю. — Твои шаги слишком широки. Этого не случится. Грой склонился над мамой, злобно шипя. Его рука вцепилась в ее шею. Страны Центральной Америки — Никарагуа, Гондурас, Гватемала —